кривилась. Ну да, плейлист мы тоже обсуждали, но к единому мнению не пришли, так что Бельфигор сделал выбор сам, и я с ним был полностью согласен, а Старот Ясенпень был убежден, что музыка должна быть только и исключительно в стиле рок, а солиста группы Кармен называл исключительно огурцом и попсовиком затейником, но наши зрители выбор Бельфигора оценили, и толпа как-то сразу зашевелилась и задергалась в едином ритме. Трендец они скучные!» Выключив микрофон, сказала мне Наташа. «Как на партсобрание пришли!» «В следующий раз надо здесь организовать точку продажи выпивки!» усмехнулся я. «Да, точно!» Наташа резко присела на колонку и надула губы. «Сейчас я чуть-чуть позлюсь и снова буду в строю!» «А злиться-то зачем?» пожал плечами я. «У нас ведь есть план «Б». Забыла?» «Все я помню!» Дернула худым плечом Наташа. «Но злюсь всё равно, потому что они скучные!» «Это наша публика», — философски заметил я. «Какая есть? Подожди, еще раскачаются!» Я подошел к краю сцены и принялся высматривать Жана. Там у него вокруг прилавка был настоящий аншлаг. Несчастный столик облепили со всех сторон. Натуральная такая куча мала. Я замахал руками над головой, привлекая его внимание. В какой-то момент Жан наконец-то бросил взгляд на сцену и меня заметил. Я несколько раз изобразил удары кулаками по воздуху. На лице Жана сначала появилось недоумение, но потом он сообразил, что я от него хочу, и потормошил одного из своих парней. Бегемот к тому моменту уже сам подошел к нашему рингу и выжидающе смотрел на меня. «А вот и наши первые бойцы!» Заверещала Наташа в микрофон, едва песня о прощании с Лондоном закончилась. «Напоминаю правила. Перед входом на ринг нужно снять обувь и верхнюю одежду. Потом выбрать оружие вон из той кучи. Ну да, это подушки. Наносить удары можно именно ими. Бой выигрывает тот, кто останется стоять обеими ногами на скамейке в тот момент, когда второй... «С нее упадет? Бойцам понятны правила?» «Да!» «Да!» Отозвались оба наших добровольца. Бегемот пыхтя расшнуровывал ботинки. Забавный феномен, между прочим. Как только появились первопроходцы, наша довольно зажатая и несмелая публика немедленно оживилась. Зрители переместились поближе к канатам. Даже какая-то толкотня началась с радостными выкриками. Наши герои взяли подушки и взобрались на скамейку. «Да будет битва!» заорал бегемот и поднял свое оружие над головой. «Да! Ура!» уже довольно слаженно отозвалась толпа. Рычащим аккордом вплелся в начавшийся шум звук поливокса. «А проигравшего мы обмажем дегтем и обваляем в перьях», в полголоса пробормотал я. «А?» встрепенулась Наташа, наблюдавшая за подготовкой к первой драке, напряженно вытянувшись. «Ничего», — хмыкнул я, — «перьев будет много, говорю». «Бой!» — почти ультразвуком взвизгнула Наташа, и наши бойцы начали медленно сходиться, балансируя на узкой скамейке. Глава 25 пятая Быстрее всего просекли прикол боев подушками, Внезапно эти самые редники, мужички в возрасте, сначала кучковались на галерке, шушукались и перехохатывались. После боя бегемота с парнем из команды Жана появились несмелые первые желающие. Второй бой был быстрым и не очень-то зрелищным, а вот к третьему редники оживились и вытолкнули из своих рядов двух добровольцев: могучего дядьку, с обозначившимся пузиком, и жилистого пожилого мужика с рожей хитрого лиса. И эти двое устроили на скамейке натуральную клоунаду шумной поддержкой остальной их компании. И как раз в этот момент у меня сложилось понимание, кто это такие. Бегемот говорил, что они парочку последних объявок наклеили на входе в гаражный кооператив. И, похоже, именно эти бумажки и сработали. Мужики явно были между собой давно и хорошо знакомы. Болея, выкрикивали имена, обменивались дежурными и не очень понятными остальными шутками. И они же живенько так сообразили, что надо бы отправить экспедицию в магаз за топливом. И развили вокруг этого довольно бурную деятельность. Первые перья полетели как раз на одной из драк этих редников. Не на самый первый, а где-то на третий. От особо меткого удара подушка треснула по шву, и на маты под скамейкой высыпалось все содержимое, добавив некоторой сюрреалистичности происходящему. По ходу действия на самом ринге распорядителями стали Бегемот и Ева. Как водится, несмотря на написанные правила, а потом еще и неоднократно повторенные, все равно находились такие, кто сначала забирался на скамейку брал в руки подушку, а потом с наивным видом спрашивал «А что делать-то надо?». Раскачавшись, вечеринка стала сумбурной, веселой и хаотичной. Ясен пень, всякая статистика пошла по бороде. Сначала записи никто не вел, потому что Света была занята на входе. Потом все тоже как-то запуталось. Так что я махнул рукой, поставив мысленную зарубку попросить, чтобы Колямба притырил в своих бездонных источниках всякого хлама школьную доску и коробку мела. «Надо было в названии вечеринки что-то про метель или югу сказать», философски заметила Наташа, когда двое очередных бойцов повалились одновременно на маты и в воздух взметнулись тучи пуха и перьев. «Уборщики нас проклянут утром», — хохотнул я. «А мы теперь не сами убираться будем?» — встрепенулась Наташа не -а. я специально этот пункт выторговал», — усмехнулся я. «Ну, я думаю, мы большой мусор как-то на помойку вынесем, но все прочее нет». «У меня такое чувство...» — взгляд Наташи стал расфокусированным, будто она уставилась на что-то невидимое. «Даже не знаю, мы со Светкой так волновались, так готовились, а сейчас я смотрю вот на все это». И мне не верится, что это мы вот это придумали. Затея с рисованием на обоях, кстати, нашла отклик в массах. Ты заметила? Я аккуратно взял Наташу за худые плечи и повернул в нужную сторону, где рядом с наклеенными на стенах полосами бумаги столпился народ и увлеченно что-то там вырисовывал. О, тонкие губы Наташи расплылись в улыбке. Я так волновалась насчет этих обоев, что даже не заметила. На ринге рулили бегемот с Евой. Бельфигор обеспечивал шумовое сопровождение, а мы с Наташей временно остались предоставлены сами себе. Была в этом ощущении какая-то магия глаза бури. Вокруг все кричали, прыгали, забирались друг к дружке на плечи, устраивали поединки вне ринга, свистели и пританцовывали, уже совершенно не требуя никакого прогрева с нашей стороны как будто мы толкали-толкали телегу трудно раскачивающейся вечеринки, а потом дорога пошла вниз, и эта неповоротливая махина помчалась, набирая скорость, с грохотом, лязгом и прочими шутками-прибаутками. На самом деле я позволил себе расслабиться минут на пять, может, а потом снова включился, пристально наблюдая за движниками в толпе и отмечая мысленно важные моменты. «Ясен пень мне раньше приходилось работать на всяких увеселительных мероприятиях. Давно, в будущем, в прошлой жизни. Только тогда я смотрел на толпу как на источник опасности. Мне и моим парням было наплевать на то, насколько весело колбасится публика. Нам было бы норм, если бы все вообще сели ровными рядами и сложили ручки на коленочки». Сейчас история была совсем другая. Сейчас мы намеренно разводили народ на колбасу в нарушении всех правил техники безопасности. И даже, я бы сказал, вопреки здравому смыслу. И я был не только не против этого. Даже наоборот, мне же нужно было понять, по каким законам и правилам это все работает. Как заводится, как тормозится мое взрослое «я» отмечала косяки по безопасности на этой нашей вечеринке настолько часто, что пришлось его комментарии просто-напросто отключить. Да, мы очень рискуем. Да, у помещения только один выход, причем дверь узкая, и в случае пожара нам всем придется хреново. И вентиляция тут м -м, не очень. А еще мы не подумали о том, Кто будет разнимать дерущихся, будет таковые случаться. И при этом беззастенчиво и бесстрашно раскачиваем толпу на агрессию. Да, для драки подушками. Но так-то это не важно. Разгоряченные мужики легко могут захотеть почесать кулаки друг об друга. А здесь еще и компания чертовски разношерстная. Ну да, это все было логично, правильно и чертовски по-взрослому. И почему же я не внял тогда своему внутреннему голосу и жизненному опыту? Есть у меня на то какие-то причины. Я привстал, наблюдая за не очень здоровым движем в дальнем углу фазенды. Там один из немногочисленных волосатиков закусился с парой стриженных под полубокс парней. До драки пока что дело не дошло, но я бросил быстрый взгляд на наш ринг. Очередной бой там закончился. Разрумянившаяся Ева пританцовывала на скамейке. Футболка завязана узлом под грудью, открывая плоский живот. Длинная коса растрепалась, радостная улыбка во все лицо. Она, как будто почувствовав мой взгляд, посмотрела на меня, и улыбка ее потеплела. Она показала мне большой палец вверх. Пожалуй, самое время для музыкальной паузы. Ну и всякого нашего с Наташей трепа. Глаз бури закончился... «Пора снова начинать рулить!» «Эй-эй, бойцы и болельщики!» Заорал я в микрофон, вскакивая на ноги. «У меня для вас есть две новости! Хорошая и хорошая, с которой начать и у меня! И у меня есть новость!» Взвилась рядом со мной Наташа, бодая меня головой и отталкивая от микрофона. «Девушек, положено пропускать вперед! Понял?» Это было ценным правилом в каменном веке, кривляясь, возразил я, когда в пещерах могли водиться всякие там саблезубые тигры и прочие типа анозаврусы-рексы. Я тебе потом покажу тиранозавра, возмущенно взвизгнула Наташа, продолжая наше перетягивание микрофона. Вот ты зануда! Да я скажу, а то не успею. Ну ладно, ладно, смиренно согласился я и уступил Наташе микрофон. Эй, вы! В дальнем углу, заорала Наташа, тыкая пальцем в сторону того самого нездорового движа, за которым я наблюдал как за возможной точкой пожара опасности. Организаторы боев сегодня мы, а вы задумали к нам драку контрабандой пронести, да? Публика зашевелилась, люди начали поворачиваться в ту сторону, раздались смешки и ехидные комментарии. Один из стриженных парней сразу устранился из разборки, второй и волосатик держались чуть дольше, огрызаясь теперь уже на внезапно проявивших к ним внимание зрителей. Но все равно стало понятно, что если драка и будет, то уже не здесь, а по принципу «пойдем-выйдем». А я в это время нашел взглядом Астарота и кивнул ему, указывая взглядом на сцену. Мол, давайте, парни, готовьтесь. «Сейчас будет ваш выход!» Мы с Наташей еще немного подурачились. Отталкивая друг друга от микрофона, я сообщил публике, чтобы не расходилось, потому что после музыкальной паузы их ждет второй тур, потому что мы твердо намерены сегодня найти суперчемпиона по боям подушками и уступил сцену Ангелом Эс. Уже вполне разгоряченная публика наградила моих ангелочков аплодисментами и свистом. Да и сами они были, прямо скажем, в весьма бодром настроении. В этот раз они вышли выступать безо всякого грима и фэнтезийного обвеса. Кажется, они об этом заранее договорились, пока у нас на ринге летели пух и перья. Щеки бегемота горели, как те костры рябин 3 сентября. На лице лыба во все зубы. Кажется, ему весь этот движ с подушками пошел на пользу. Ну и, возможно, в личной жизни тоже что-то наладилось. Астарот имел вид мечтательный и чуточку высокомерный. Хорошо, что я ему показал фотографии. Нормально так сработало. Своих песен они сегодня не пели. Только рок-переделки на стихи поэтов всяких веков драгоценных металлов. Удивительное дело, как настроение влияет на качество звучания. Акустика в бывшем овощехранилище вовсе не стала лучше. Да и аппаратура не шла ни в какое сравнение с легендарной мукой. И играть они не стали лучше, чем всегда. Но все же, постоянные ли репетиции сыграли свою роль, приподнятое настроение или еще что-то, но звучало реально хорошо. Еще немного, и они дотянут до своего полноценного сольника. «И вот тогда...» «Что будем дальше делать?» спросила Ева, обнимая меня со спины. «Объявим бои между победителями», — сказал я. «Потом между победителями победителей. И так, пока не останется только один». «Еще бы я помнила, кто там побеждал», — рассмеялась Ева. «Да пофиг», — я махнул рукой. «Не олимпийские игры же». «Зрители могут начать протестовать», — хмыкнула Ева. «Значит, будем пререкаться со зрителями», — пожал плечами я. «Ну или... Знаешь...» «Что я вдруг поняла?» – спросила Ева, прижимаясь ко мне всем телом. «Мы в самом начале мандражировали, что у нас ничего не получится, потому что как-то ничего не готово толком. План пунктирный, вот это все. А сейчас я смотрю на это все и понимаю, что, в общем, что зрители-то не знают, какой там у нас был план, и был ли он вообще. Может, так все и задумано». «Очень похоже на то», — покивал я. Из танцующей толпы вынырнул приплясывающий Жан, сжимающий в руке слегка помятый второй номер журнала «Африка». «Вот, держи!» — он сунул его мне. «Остальное мы все продали. И остатки первого номера. И второй!» «Весь тираж?» — удивился я. «Здесь же всего человек, ну, четыреста где-то». «Да не, не весь!» — он помотал головой. «Только то, что сюда взяли!» В «Прошлый раз меньше брали, а тут что-то налетели, и все смели. И еще спрашивали, можно ли выписать Африку, чтобы в почтовый ящик приходило. Представляешь?» «Так это же отлично, да?» — спросил я, заглядывая в его глаза. Показалось, что как-то он слегка тревожится. «Да, вот только...» — помялся он. «Слушай, я, честно говоря, думал, что покупать журнал будут только неформалы, понимаешь?» «Считал, что вот эти, обычные, вообще ничего не читают, что им это не надо, только телек посмотреть. А получилось совсем, наоборот, как-то. Тогда, в прошлый раз, когда тут рок-концерт был, к нам как-то подходили, журнал листали, но равнодушно так. А сейчас, блин, вот туда посмотри!» Он показал рукой куда-то в сторону, но там была толпа зрителей, мы же были не на сцене так что не было видно, что происходит у дальней стены. «А, блин!» – сообразил Жан. «Не видно. Там стоят девчонки и читают Африку, представляешь? Вот прямо здесь, в рядочек, вдоль стены. Скоро придется тираж увеличивать». Я похлопал его по плечу. «Репортаж с этой вечеринки будешь делать?» «Жека занимается», – энергично кивнул Жан. «Фотографии будут. И мы опрос еще провели среди зрителей». «Ну и репортаж тоже. Блин, на самом деле я подумал, что надо к Африке сделать приложение газету. Маленькую такую, чтобы выпускать ее чаще. А то мне кажется, что пока мы собираем материал на журнал, все новости протухают. У Ирки должен отпадный репортаж получиться. Она вот там, смотри». Я посмотрел в ту сторону, куда показывал Жан. Там у колонны соорудили конструкцию из спортивных лавочек на вершине которой сидел оператор и медленно вращал стеклянным глазом камеры. «Блин, камера!» Я хлопнул себя по лбу. «Надо было свою камеру тоже кому-то в руки дать. Пусть бы снимали для истории. У Ирки потом перепишешь!» Безмятежно улыбаясь, сказал Жан. Глядя на его счастливое лицо, я и сам начал подсаживаться на эту же волну. «Типа все уже получилось, все отлично». «Мы по жизни победители, можно больше ничего не делать». Я встряхнулся, скидывая себя это ощущение. Рановато расслабляться. Вечеринка, по ощущениям, перевалила за середину. Но до финала было еще далеко. И прежде чем укладываться на лавры, неплохо бы все это дело удачно закруглить, без потерь и всяких неприятных происшествий. Второй круг подушечных боев прошел уже как-то более организованно. И немалый вклад в это дело внесли редники, самоназначившиеся службы безопасности. Один из них, тот самый, здоровый с пузиком, который вызвался драться одним из первых, даже подошел ко мне, пожал руку и сказал, что все отлично, им все нравится. Вот только в следующий раз неплохо бы, чтобы мы тут какую-то точку с пивом организовали, а то в магаз уже не сбегаешь, закрыто все. Ну и доверительно сообщил, что если кто на нас возгудать будет или там беспорядки нарушать, зовите, мол, мы с мужиками, этим недовольным, насуем по первое число. Он уже собирался уйти, но я его остановил, чтобы познакомиться и взять его контакты. Звали мужика Лехой, он и его приятели обитают тут, в соседних домах. Ну и да, я оказался прав, связывают их компашку гаражи. Но если летом они там тусят чуть не круглые сутки, то зимой это делать неудобно, а социальной жизни хочется. Вот и сговорились прийти на непонятное мероприятие в бывшем овощехранилище. Мол, фигли нам. Будет скучно, сядем в уголке и пиваса попьем. К финалу наших состязаний количество зрителей слегка предело. Время было уже позднее. Дело шло к полуночи начали разбредаться потихоньку. Щелк – еще одна мысленная зарубка. Тайминг мероприятий. Ставить точку надо вовремя. До того, как гости начнут сами расползаться. С одной стороны, не обязательно. Деньги ведь они уже заплатили. С другой, красивый финал – это плюс 100 к репутации Фазенды. А победителем финала у нас оказался неожиданно вовсе не один из редников, а парень – который вообще был похож на школьника. Собственно, я даже сначала и думал, что ему лет 15, но потом мы вытащили его на сцену, и он сообщил, что он студент Матфака и КМС по фехтованию плюс ко всему. Вместо приза он получил поцелуи в обе щеки от Наташи и Евы, а потом его взяла в оборот Ирина со своим оператором и утащила в самую освещенную часть зала, чтобы взять у него интервью. «Заканчиваем?» спросила Наташа. Ее огромные глаза смотрелись еще больше от какого-то лихорадочного блеска. И тонкие руки подрагивали не то от усталости, не то от накатывающих друг на друга волны адреналина. «Да, моя королева», усмехнулся я. «Финальный выход на сцену? А потом отдыхать? Точно!» Наташа гордо вздернула подбородок. «Я просплю, наверное, три дня. Нет, четыре. Она протянула мне руку, и мы торжественным шагом прямо сквозь покрытый перьями ринг, поднимая тучи пуха, направились к сцене. Дорогие гости, огромное и нечеловеческое вам спасибо за сегодняшний вечер, сказал я и отвесил шутовской поклон. Считаем, что наша фазенда торжественно открылась и ждем вас на других наших вечеринках. И я не буду больше отбирать у Вильяла микрофон. «Потому что на самом деле у нас их несколько», сказала Наташа, обвив всеми частями тела соседнюю стойку с микрофоном. «Если кто-то забыл, где выход, можете следить за моей рукой. Вам вон туда. И еще, тот парень, который пытался лапать меня за задницу. Я тебя запомнила, понял?» Раздались смешки и аплодисменты. И выкрики «спасибо» и «было весело». «Ой!» «А можно еще я скажу?» На сцену выскочил Жан. «Если что, журнал «Африка» можно будет купить в «Союз Печати». И я обещаю разобраться с подпиской». У вешалки предсказуемо возникла толчая. От открытой двери потянуло холодом. Я с облегчением вздохнул и выключил микрофон. Глава 26 шестая «И что мы будем с ним делать?» Философски спросила Наташа стоя над храпящим подвешалкой телом. Попытки реанимировать парня не привели ровным счетом ни к чему. Тело вяло что-то пробормотало, помахало рукой в воздухе и попыталось натянуть на себя воображаемое одеяло. «Может, за дверь выкинем?» «Жестоко», – пожал плечами я. «Там сейчас где-то минус двадцать Он окочурится. И будет у нас под дверью труп. Между прочим, если судить по новостям...» «Это очень даже модный аксессуар по нынешним временам!» Наташа подняла указательный палец и надула губы. «Не путай, трупы расстрелянные и замерзшие!» — хмыкнул я. «Слушайте, может, вы отключите свой... бредогенератор?» захихикал Бельфигор. «Если вы не заметили, шоу уже закончилось!» «Шоу, мой друг, никогда не заканчивается!» — с пафосом заявил я обнимая приятеля за плечи и устремляя руку вперед и вверх, как бы в светлое будущее. «Ладно, хрен с ним. Пусть валяется пока. Будем уходить, заберем с собой и дотащим до ближайшего теплого подъезда». «А как он вообще умудрился так напиться?» — пробурчал Астарот. «Энн! Неопытность!» — усмехнулся я. «Молодой еще совсем. Пить не умеет и все такое». В запертой фазенде... После того, как мы выпроводили всех гостей, остались только свои. Жан отпустил свою редакцию, Ирина свою съемочную группу, но сами при этом остались. Внезапно никуда не разлетелись и мои ангелочки, включая Астарота. А пожрать у нас ничего нет! раздался со стороны сцены вопрос: Понятно, чей, но на сей раз бегемот спросил в тему, потому что жрать реально хотелось так, что казалось, что желудок уже прилип к позвоночнику. «Есть!» — ответила предусмотрительная Света. «Есть!» — почти одновременно с ней сказал я. «Слушайте, нам нужно завести здесь что-то типа электрического чайника, что ли?» «И холодос, ага!» — подхватил Бельфигор. «И вообще нужна какая-то запирающаяся коптерка или что-то в этом духе!» Рыжий деловито собирал свой поливокс здоровенный черный кофр. Каждый раз смотрю, как он таскается с этой штукой и вспоминаю, на каких клавишах играет музыкант из «Миража». Вот уж кто не напрягается-то. Хотя им, в принципе, вообще можно на сцене использовать макеты из папье-маше. «Ага. Я тоже подумал, что столько всяких разных людей пришло, что...» Жан с бегемотом принялись двигать тот стол, который был при прилавком Африки, к тому, что возле сцены. Прикиньте, как легко было обчистить карманы. Мне даже было как-то не по себе, что все пальто и шубы висели вот так, просто. Я, когда мог, наблюдал, чтобы рядом с ними никто не терся. Но потом стало не до этого. Судьба моей выручки стала как-то важнее. Кстати, о выручке. Я повернулся к бегемоту, потому что света в этот момент скрылась в туалете. «Где деньги, Лебовские? «Кто?» – переспросил бегемот. «Неважно!» – хохотнул я. «Что насчет первой половины вопроса?» э -э, сейчас!» Бегемот отпустил свою часть стола парты, и металлические ножки громко лязгнули об пол. Толстяк спешно утопал за перегородку. Через минуту оттуда раздалось растерянное «Ой!» Потом грохот, как будто что-то упало. Потом звуки еще какой-то возни и свистящий шепот. «Да куда, блин, делась эта сумка?» «Дюша!» – осторожно спросил я. В голове стремительно пронеслось несколько мыслей. Обговаривали ли мы, куда будем складывать выручку с билетов? Нет. Мог ли кто-то из гостей быть достаточно ушлым, чтобы сложить два плюс два, осознать, что у тех, кто собирает за вход деньги, к финалу этого действия на руках скопится внушительная сумма. Запросто. Трудно ли ему потом было проследить за Светой и бегемотом? Да с чего бы? Следил ли кто-то за тем, как уходили гости? Хм. Я вроде ее сюда положил, проговорил Бегемот. Да, я точно помню, что когда мы закончили, я зашел за загородку и Так, секундочку. Тут же вмешалась в разговор Наташа. У нас что? Деньги кто-то украл? Да может, я просто положил не сюда, а потом забыл, растерянно залепетал Бегемот, и за загородки Снова послышался шум. Несложно было догадаться, от чего. Бегемот старательно расшвыривал, сложенные там наши вещи. И еще всякий хлам. С воображаемой биркой может пригодиться. Блин, блин, блин! Что за шум? спросила Света. Она вытирала руки носовым платком. Кстати, там кто-то наблевал в углу. Может, даже вот этот наш спящий товарищ. Деньги пропали! выпалил бегемот выскакивая ей навстречу из-за загородки. «Да?» Света иронично изогнула бровь. У меня отлегло моментально. Пока бегемот шарудил шмотки в поисках сумки с деньгами, я уже мысленно прикидывал, как бы нам выкрутиться из такой ситуации. Что говорить, чтобы моя команда не упала духом, ну и всякое прочее. Слава богам, что взяли деньгами. Потому что при нашем нынешнем уровне организации И подходу к безопасности, такая фигня, как пропажа денег, это далеко не самое страшное, что могло произойти. Неприятно, но. Что с лицом дюша? сладким голосом спросила Света. Ты же помнишь, как все было, да? Я отдала тебе сумку и попросила отнести, так? Ну да! кивнул бегемот. Лоб его покрылся бисеринками пота. И что ты сделал? Света подошла поближе и заглянула бегемоту в глаза. Все остальные молча наблюдали за этой сценой. «Слушай, Вов!» – зашептал мне в самое ухо Жан. «Если вдруг такая фигня, и кто-то украл деньги, то у меня нормально. Я могу поделиться выручкой. Это было бы справедливо, если бы не эта вечеринка». «Да погоди ты!» – шепотом же одернул я его. «Давай досмотрим драму до финала. Может, и не потребуется еще». «Я... «Отнес», — сказал бегемот. «И положил?» Света наивно похлопала ресницами. «И положил?» «Кажется...» Бегемот почесал затылок. «Блин, там начались бои, нужно было выйти, как договаривались, и я это...» Бегемот, до этого покрасневший, вдруг побледнел. Видимо, в голове его наконец-то перещелкнуло, что речь так-то идет не о школьных каких-то проделках и не о забытой шапке а такой сумме денег, которую он, бегемот, впервые в жизни вообще держал в руках. Губы его задрожали, зрачки расширились. «Ты бросил сумку просто на пол», — сказала Света. «Я об нее споткнулась, если что». «И теперь ее кто-то украл?» — сдавленно спросил бегемот. «Ну, сейчас проверим». Света скрылась за загородкой. Там что-то металлически лязгнуло, и все мы не сговариваясь, ломанулись вслед за ней. Наверное, Свете хотелось сделать какой-то более эффектный жест. Ну, там, одним движением сдвинуть жестяную решетку вентиляции. Или хрен знает для чего на самом деле эта ржавая фигня прикрывала дыру в стене. Но изящно не получилось. Вредная заслонка зацепилась, и сумку Свете пришлось вытаскивать из нее с трудом и ругаясь сквозь зубы. «На самом деле, нам надо подумать на будущее, как бы нам деньги здесь не оставлять на время мероприятия», воюя с сумкой и жестяной решеткой, проговорила Света. «Чтобы собрали деньги за вход, вручили Гонцу, и он отвез их в безопасное место, а то у нас тут пьяные, буйные, еще хрен знает кто, у них на лицах не написано, знаете ли». «Света, я тебя обожаю!» – воскликнул я. Бросаясь, наконец, девушке на помощь, ухватил жестяную решетку за край и безжалостно ее отогнул наверх. Сумка выскользнула из темного провала в стене. Света вжикнула краем молнии, показав довольно беспорядочно сваленные внутри купюры. «Блин, Клэр, ну ты даешь!» Бегемот шумно выдохнул, опустился на случившийся рядом деревянный ящик и схватился за сердце. «Могла бы меня и предупредить, я чуть не окочурился тут». «Ты в тот момент был на ринге», — улыбнулась Света. «И потом...» «Было некогда как-то...» «Кстати, может, уже пожрем?» — предложил я, и желудок немедленно исполнил голодную арию чуть ли не на все наше бывшее овощехранилище. «Я там прихватил с собой всякого». «А считать деньги?» — спросила Света. «Потом посчитаем», — сказал я забрал у Светы сумку и повесил себе на плечо. «Да, ничего так себе кошелек». Предусмотрительная Света принесла пирог с картошкой, порезанный на удобные куски, и домашнее печенье, а я — пару палок колбасы, пару батонов и несколько банок шпротов. «А запивать будем водой?» — философски заметил я, обозрев выложенный на стол провиант. «Как же мы выживем-то?» Саркастично усмехнулась Наташа. «Стаканов у нас ведь тоже нет!» Спустя еще несколько минут суеты и шутейных припирательств мы, наконец, кое-как сервировали стол. Девчонки отмыли несколько пустых стеклянных бутылок и набрали в них воды. «Да уж, богатая автопатия. Мысленно усмехнулся я, потрогав сумку, набитую купюрами, на своем плече. «Уровень непредусмотрительности...» «Минус восемьдесят!» «Я так устала, что кажется, сейчас у меня нет сил даже жевать», заявила Наташа, быстро ухватив один из кусков пирога, разложенного за неимением тарелок на газете, в которую был до этого завернут, и, вопреки только что сказанному, сунула ее в рот и принялась энергично жевать. «Уфа! Афифит!» «Приховит во время еды, ага», – заржал бегемот. Он сидел рядом со Светой, смотрел на нее совершенно влюбленными глазами. И судя по ее взглядам из-под ресниц и тому, что толстенные пальцы бегемота то и дело накрывали руку Светы, все у них было хорошо. «А почему Лариска не пришла?» – спросил я у Бельфигора, сосредоточенно жующего колбасу. «Или ты специально не звал?» «Она не смогла сегодня». Вместо него ответила Надя. «Сначала собиралась, но когда я за ней зашла, она сказала, что не сможет пойти, и дверь закрыла». «Что-то случилось, что ли?» Я снова посмотрел на Бельфигора, но тот только пожал плечами. В этот момент снаружи в дверь фазенды загрохотали беспорядочные удары и были слышны чьи-то голоса. «Это еще кто?» – нахмурилась Света. «Сейчас проверим». Пожал плечами я и встал. Сумку с деньгами на всякий случай подвинул под столом к свете. И та, понимающе кивнула. Я подошел к двери. «Кто там?» «Это... А там... Серега не у вас?» Раздался с той стороны не очень трезвый, но очень растерянный голос. «Если вы ищете спящего пьяного юношу в красной рубахе, то да, он здесь», — ответил я. «Ух, ура! А можно мы его заберем?» Раздались голоса снаружи. Сердобольных друзей было несколько. «Его мама нас на фарш разделает, если мы...» Я не стал дослушивать слезную историю и распахнул дверь. Спасателей оказалось трое. Тоже молодые парни. Пьяненькие, но вменяемые. Бачком просочились внутрь фазенды. Без труда нашли тело своего приятеля. Сначала пытались вступить с ним в коммуникацию. Потом когда поняли бесплодность усилий, просто кое-как напялили на него пальто и шапку и уволокли в ледяной мрак январской ночи. Я запер дверь и вернулся за стол, за которым как раз был в самом разгаре бурный обмен эмоциями. А я такой обалдел слегка, и тут он мне как засветил подушкой в чан еще раз. И когда Натаха сказала, что хочет от него семерых детей, он аж побледнел. Серьезно? «Натурально. Как и звёздка стал. Я там рядом стояла. Думал, он сейчас в перья зароется». «Нифига себе заявочки! Я что, такая страшная?» «Да ладно. Ты его жену видела? Она же полтонны весом. Если она на тебя сядет, то...» «Оу! Этот красавчик еще и женат? Помните, когда девчонки взялись кричалки придумывать?» «Да, да. Мой оператор сказал, что заснял». «Надо будет только матерные вырезать, а то это Катя в программу не пропустит!» Я сел на свой стул, взял со стола последний кусок пирога и откусил. Жевать и улыбаться, оказывается, чертовски трудно. Меня в очередной раз накрыло волной тепла, когда я смотрел на усталые и счастливые лица своей команды. По неволе сравнивал их с теми, другими, которые работали на Василия. «Если что, я посчитала, сколько пришло человек», наклонившись ко мне, сказала Света. «Так что отчитаемся перед Николаем в лучшем виде. Только деньги надо будет посчитать еще раз потом. Ты умничка», — сказал я. «Что бы я без тебя делал?» «Эх, хоть бы в котлах все тоже хорошо прошло», вздохнул Бельфигор, и на его мальчишеском лице появилось тревожное выражение. «Тоже как-то очкую, ага», — насупился бегемот. «Слышал, да?» Что в рок-клубе по этому поводу говорили? А что там говорили? Стрипинулся Остарод. Ну, всякое, засмущался бегемот. Что мы выскочки, что вообще непонятно, почему нас в этот концерт поставили, что мы облажаемся, ну и все такое. Забей, махнул рукой я. Нормально все будет. А если нет, бегемот судорожно сглотнул. Там ведь сплошные монстры выступают. «У них поклонники и все такое. Мне Джон из ножного привода говорил, что кто-то ему сказал, что нам там вообще не рады и могут западло какое-то устроить». «Забей», — снова повторил я и улыбнулся. «Ну, облажаемся, и что? Мир рухнет и завалит нас обломками? Нам нельзя облажаться», — хмуро сказал Астарот. «Почему?» — усмехнулся я. «Ну, то есть лучше бы нам, конечно, не облажаться». Но, допустим, что-то пойдет не так. То что? Спрячемся в своей берлоге? И больше никогда на сцену не выйдем, что ли? Вот еще. Надя вздорно дернула плечом. Да пусть хоть тухлыми яйцами нас закидают. Мы все равно будем петь. Правда? Астарот. Астарот замер с приоткрытым ртом. Видимо, хотел что-то сказать. Но Надя его опередила. Конечно, будем! Заявил Бельфигор. Эй пофиг на всех! Пусть завидуют! «Да, точно!» – медленно кивнул Старот. «А ведь это уже завтра?» – вдруг сообразил Кирюха. «Мне что-то казалось, что до концерта еще много времени». «Если хочешь, я принесу Фендер на концерт», – предложил Макс. «Только не на все время, а только на один раз. Отец эту гитару не разрешает никому отдавать. Все ждет, когда я брошу басуху и начну играть». «На нормальной гитаре!» «А можно, да?» Глаза Кирюхи загорелись. «Я тут подумал», — проговорил Жан. «А может, нам как-то, ну, общий офис, что ли, завести? А то как-то, ну...» «Не солидно для медиахолдинга, да?» — хохотнул я. «Забавно, но Жан озвучил практически мои мысли. Команда у нас уже начала складываться. Друг к другу мы более или менее притерлись, а количество дел начало...» Хм, немного превышать возможности редких встреч по квартирам, в кафе или всяких прочих местах. Можно было поговорить с мамой и арендовать одно из пустующих помещений административного корпуса. Все равно завод стоит. А еще можно нанести визит в кинотеатр «Буревестник». Там, помимо всего прочего, еще и сцена есть, которую можно тихим сапом тоже подмять под себя, обеспечив заодно директрисе, тоскующей по старым временам, активную общественную жизнь в стенах ее когда-то популярного кинотеатра. Медиахолдинг. Почти по слогам повторила Ирина. Это звучит как-то по-заграничному. Почему-то себе представляю сразу небоскребы, как в Нью-Йорке, и чтобы окна такие большие от пола «До потолка». «И где мы в Новокиневске найдем небоскреб?» Захохотал бегемот. «Если переименовать город в Ньюкиневск, то небоскребы сами вырастут», заявила Наташа. «Как грибы! Пум-пум-пидо!» «А у тебя голос завтра не сядет опять?» Ева заботливо обняла меня за плечи. «Тебе же концерт в котлах вести! А помнишь, как ты после прошлого раза хрипел? Я покашлял!» отхлебнул воды из бутылки. «Вроде все было неплохо. Или сказался опыт прошлого раза, и сегодня я меньше орал, или связки с прошлого раза стали крепче, или...» «Да вроде все в порядке», — усмехнулся я. «А с машиной вы уже договорились?» — спросила Ирина. «Я могу попросить Гену довести вас с инструментами от завода до котлов. Я планировал...» — начал я, потом махнул рукой и кивнул. «Отличная тема, Ириш! Это было бы очень здорово!» «Никто не будет против, если я прилягу вот тут, прямо в перьях!» Спросила Наташа, медленно встала, пролезла под канатом и со всего маху плюхнулась на маты, подняв в воздух тучу пуха. «О, точно! Я тоже хочу прилечь!» Бельфигор вскочил и с разбега нырнул вслед за Наташей. «Блин, точно!» — воскликнул я. Хотел это сделать с того самого момента, как первая подушка лопнула. Я ухватил Еву за руку, и мы вместе плюхнулись рядом с Наташей и Бельфигором, радостно гагача. Остальные повскакивали со своих мест и тоже кинулись в кучу перьев. «Эй, я планировала поспать, а вы тут что устроили?» Возмутилась Наташа сонным голосом. «У вас вообще завтра концерт, между прочим. Ответственный!» «Завтра будет завтра», — ответил я, отфыркиваясь от лезущего в нос пуха.